Глава 17. Значит, так. Алексей открыл задние двери автомобиля и оглянулся на парней. План действий такой. Выкатываем каталку, выкладываем на нее все укладки, потом моем салон машины, а после раскладываем все по местам, попутно разбирая, что, зачем и почему там лежит. Понятно? Понятно. Отозвались ребята. Тогда тащите вон ту тележку. Если вытряхивать все, то места не хватит! Скомандовал медбрат и достал пачку сигарет. Для начала давай все сумки. Кирилл отправился за тележкой, а Семен полез в машину. Он доставал сумки и передавал их наставнику. Тот их укладывал на каталку, комментируя каждую новую. Промывной! «Специально в стальной ящик сунули. Если плохо связать перед промыванием, обязательно все зафаршмачит. Ящик проще отмывать». «Родовая укладка. Сколько тут работаю, единственный раз пригодилась. Ну, как говорится, раз в десять лет и палка стреляет. Это запаска». От чего она больше ящика вашего с лекарствами?» «Спросил Семен». «Потому что ситуации бывают разные». «Бывает, что на одного три трубы изведешь, а бывает, что и десяток разом на соску сажаешь». «Соску?» — спросил Кирилл, что уже притащил тележку. «Когда трубку в трахею ставят, и через вон ту бандуру в тебя воздух подают, дышат, по сути, за тебя, ну, ИВЛ по-простому, или соску. Она же у тебя изо рта торчит». А если у тебя отпускает миорелаксант, то кашлевой рефлекс срабатывает. На минималках, но работает. И ты словно проглотить трубку пытаешься. Со стороны, похоже, словно соску сосешь. А это чумная укладка. Не пользовался ни разу, но после родов стал задумываться. Ребята полностью выгребли машину, забили складную каталку и тележку имуществом, А вот Алексей притащил бобину с удлинителем и дрель. «Мы сверлить будем?» – растерянно спросил Кирилл, заметив наставника. «Хм, сверлить!» – хмыкнул тот и достал круглую щетку с торчащим из нее металлическим стержнем. «Знаете, что это такое?» «Щетка?» – спросил кот. «Не просто щетка. Если бы служили в РХБЗ, точно бы сказали. Это насадка, по сути». «Мы сюда стержень под дрель присобачили. Тут раньше резьба была». «Мы щетку присоединим к дрели и...» — не мог сообразить Кирилл. «И сделаем этот салон по-настоящему белым». Вытащил из кармана теплой куртки железную баночку с порошком Алексей. «Вернее, вы сделаете». Кирилл посмотрел на щетку, что лежала на полу, а затем на белоснежный салон автомобиля. «Я тоже каждый раз удивляюсь», – кивнул Алексей. «Кажется, что белое, а на самом деле может быть еще белее». Парни переглянулись. «И вы так каждый день моете?» – спросил Семен, задумчиво поглядывая на серую воду, что стояла в ведре. «Нет, конечно. Даже во время генеральной уборки так не отмываем». — хмыкнул Леша и глянул на парней. — Так только перед Новым годом и в начале лета. — Почему? Грязи меньше становится? — Нет, студенты приходят, — хохотнул наставник. — Так, ты воду выли в туалете, а мы с тобой давай шины для начала загрузим. Кирилл подхватил ведро, а Семен взял обтянутые прорезиненной тканью железные полоски. — Не, крамера потом, вакуумные давай. – растерянно глянул на вещи Семен. Вон те мешки желтые, это вакуумные шины, указал Алексей. Сейчас напарник твой придет, покажу. Вот этот здоровый мешок это шина для спины, в человеческий рост, а вот это рука. Семен взял самый большой мешок и принялся трамбовать в указанную нишу за каталкой. Как тебя? глянул на вернувшегося осетренка Леша. «Кирилл! Ага. Вот этот мешок открывай!» — указал он на желтую сумку. «Это вакуумная шина. Принцип простой до тупости!» Мужчина достал из сумки толстую полосу, сбоку которой виднелся резиновый толстый шланг и затычка. «Сломал у нас кто-то руку. Плохо. Со смещением. Берем эту шину. Садись, Киря». Берем, значит, шину, обматываем вокруг руки, а закрепляем вот этими липучками, произнес он, закрепляя ее на руке. Так, трогай, мягкая. Угу! Пощупали шину ребята. Теперь берем насос специальный, втыкаем в эту трубку и откачиваем воздух. Сделал с десяток движений Алексей. Теперь трогай. Блин, твердая! — усмехнулся Семен. — Вроде элементарно же. А что там внутри? По ощущениям, какие-то шарики. Ну, — Пластиковые шарики какие-то, — пожал плечами наставник. — Не рвали ни разу, не видел. — А зачем так сложно? Я видел плакаты на первой помощи. Можно ведь просто палку примотать. Или вон те шины, которые железные. Засомневался Осетренко. И почему не надувают, а именно вот так, вакуум? Если у тебя смещение, то на обычную шину можешь не рассчитывать. Нет, если голяк, можно и палку взять. Только вот внутри трубчатых костей что находится? Красный костный мозг, хмурясь произнес Семен. А по консистенции это по факту жир. И что он сделает, если в сосуд попадет? Закупорит его к черту. Алексей залез в карман и достал небольшую стальную фляжку. «И хорошо, если этот сосуд тут же, в руке будет или в ноге. Приятного мало, конечно, но если сосуд будет в сердце, а если в мозгах?» «Инсульт или инфаркт», задумчиво произнес Кирилл. «Поэтому переломы стараются зафиксировать», кивнул Алексей и сделал глоток. «Вот это приблуда, максимально эффективная, повторяет положение и форму руки, к тому же не давит, как пневмашина, не сдавливает ткани, а значит кровь может поступать к конечности, даже если артерия пережата. Понятно?» «Понятно!» — хором отозвались ребята. «Вытаскивай затычку, складывай!» — скомандовал тот и убрал фляжку. «Вы пьете на работе!» «Осторожно», — произнес Кирилл. за «Это это у вас практика, а у меня отсыпной после суток», — произнес Леша. «По факту я не на работе, но чисто логически да. Я пью на работе». Мужчина хохотнул, достал пачку и вытащил сигарету. «Вот это бери», — указал он на увесистый агрегат с парой висевших закрученных проводов на манер телефонного провода. «Это злой». Почему злой? спросил Семен. На нем написано Березка. Это березка. Выдает 5000 вольт и силу тока до 40 ампер. Ну или как мы привыкли в джоулях. Прикурил наставник и глянул на Семена. Если это и березка, то пиздец, какая злая. Дефибриллятор это. Вон туда ее сунь. И пристегни ремнем, чтоб по салону не моталась. Семен уже по-другому взглянул на аппарат. «Вот это термосумка. Кстати, воткни ее сразу в розетку». Указал на квадратный ящик обшитой кожей Алексей. «Всегда смотрите, чтобы там были растворы. Если переохлаждение, то теплые растворы сильно выручают». «А это для ингаляций?» Указал на странную колбу с железкой и проводами внутри Кирилл. «Нет, тоже для переохлаждения». Алексей взял с каталки колбу и принялся пояснять. Сюда воду, провода в розетку. Вот сюда подключаем кислород, а вот отсюда маску пациенту. Воздух идет через эту горячую воду, нагревается, и человек им дышит. И это помогает? С сомнением спросил Семен. Лучше, чем теплый раствор. Человек, когда мерзнет, у него все тепло в туловище концентрируется. Ноги и руки всегда холоднее тела. Будешь много лить теплого раствора, он протолкнет ледяную кровь к сердцу. Термоодеялом греть тоже так себе вариант. А, кстати, вот оно. Алексей передал его Семену. А поверхность легких больше поверхности кожи. Вот и выходит, что греть лучше всего горячим воздухом. Но мы всегда делаем комплексно. Сначала теплый поток, потом растворы и сверху термоодеяло. А что дальше с таким человеком? — спросил Кирилл. — В больницу, — спокойно ответил Алексей. — Нам надо его стабилизировать, а в больницу уже с ним решают. Переохлаждение — штука коварная, даже если ничего не отморозил. Пневмония почти у ста процентов, да и общее состояние в зоне риска. Тут он затянулся, снова достал фляжку и отхлебнул. Причмокнув губами, он хмыкнул и протянул фляжку Кириллу. — Мы не пьем, — напомнил тот. «И не курим!» – добавил Семен. Алексей тяжело вздохнул, посмотрел на парней и буркнул. «Ну и что вообще с вами делать-то?» «Здравствуйте, Валентина Степановна!» – произнес кот, топая ногами, чтобы сбросить с обуви снег у входа. «Как здоровьице! Снова вяжете?» «Здравствуй, Семен!» Кивнула женщина, поправила очки и подняла на него взгляд. «Спасибо, хорошо все. Шарф вот очередной вяжу». «Это хорошо, что без дела не сидите», — кивнул он и оглянулся на вошедшего Кирилла. «Валентина Степановна, а может, звонил кто-то?» «Звонили, как не звонить?» — закивала та и принялась копаться за своей стойкой. «Вот, Баранов звонил, просил перезвонить». «И какой-то Полежайкин Семен Семенович». «Баранову сразу скажи, чтобы со своими рельсами ехали», — произнес Кирилл, подошедший сзади. «Нам не вариант самим материал искать». «Это да, согласен», — кивнул Семен. «А что за Полежайкин?» «Мотовилиха проснулась», — хмыкнул кот. «Видимо, планы под Новый год горят. Валентина Степановна, вы мне позвоните, телефончик одолжите». Старушка поставила на стойку телефон, рядом листок с номерами. Семен тут же взял трубку и принялся набирать номер Баранова. «Гаврил Николаевич, здравствуйте!» произнес Семен, как только на той стороне раздалось басистое алло. «Это студенты вас беспокоят! Семен на проводе!» «А, здорово, Сема! Слушай, меня тут коллеги из Свердловска вызвонили, и Жевские тоже звонили. Отгадаешь, зачем?» «Что, опять валы?» «Да, обещают по четыреста забрать», — хмыкнул голос в трубке. «Я тут потребности записал. 12 штук выходит. Гаврил Николаевич, мы работать не против, но есть проблема», — подобрался Семен, уже прикидывая в голове прибыль. «Рельсы на дороге не валяются, да и в строительном магазине их нет. Мы в прошлый раз куском рельса уже вляпались в приключения». «Сильно?» До сих пор расхлебываем, хмыкнул парень. Гаврил Николаевич, я так скажу, мы согласны на 300, но металл их. И нам бы место, где работать, в общежитии не шибко разгуляешься. Хм, если так, то... Слушай, а если я металл достану, сделаете? Можно и у нас, я место, куда сложить найду. Предложение идеальное, только вот сколько возьмете за такую помощь? «Хм, ты меня выручил, я тебя!» — хохотнул Гаврила Николаевич. «Ничего не возьму. Земля, она ж круглая. А человек, он такая тварь, что угол постоянно ищет. Нет-нет, да вы меня выручите. Только по деньгам. Вот сколько за металл попросят, столько и отдадите. Идет?» «Идет, Гаврила Николаевич!» — расплылся в улыбке кот. «Ну, все тогда. Как будет металл, я тебя наберу». Отозвался Баранов и повесил трубку. «Киря, плеши! Повесив трубку, произнес Семен. «Баранов достанет металл, мы лепим валы. По 300 за штуку. Работаем у него. Пока заказ на 12 валов». 12 валов, это же... 3600, Хлопнул глазами Осетренко. «Я бы про запас еще штук десять сделал. Хрен его знает, большая партия была или нет». Но оно карман не тянет! кивнул Семен, уже набирая второй номер с бумажки. Алло! Семен Семенович, это вас тезка беспокоит! Кот который. 15 и 16 января произнес в трубке совершенно другой голос. Все подробности у того же человека. Вопросы к нему же. Моментально посмурневший кот открыл было рот чтобы спросить у ГБшника, голос которого тут же узнал. Но вызов завершился. «Что там, шабашка или...» спросил Кирилл, который заметил, как изменилось лицо друга. «Или...» ответил Семен, глядя на трубку, из которой раздавались короткие гудки. Фуросемид, адреналин, атропин... Тыкал пальцем Кирилл, перечисляя ампулы в ящики. Вот тут коробка с физраствором, шприцы, салфетки, катетеры. Шприцы какие! Не глядя на парня, спросил Алексей, что сидел напротив. Ребята сидели в курилке рядом с их автомобилем. Несмотря на легкий мороз, наставник сидел в одном кителе. 5 двадцаток, три пятерки, пять двушек», тут же отрапортовала Осетренко. «Где у вас КПВ?» – спросил Леша, затянувшись сигаретой. «В сумке с растворами», – тут же ответил Кирилл и добавил. «Там же набор для каникотомии. «Трубы?» э, «Тут, под перевязкой». Поднял небольшую сумочку из ящика парень и указал на одноразовые интубационные трубки с манжетами. Алексей кивнул, затянулся и показал Кириллу кулак с оттопыренным большим пальцем и мизинцем. Что делать будешь? Э -э -э -э, растерялся Оситренко. Фляжку вашу искать? Херли ее искать, хохотнул Алексей. Она всегда со мной. Он вытащил ее и слегка потряс. Но на работе не пью. Тут же убрал ее в карман мужчина и снова показал жест: мизинец, клинок, большой палец, ручка а сообразила Ситренко. <sympathique> <s girlfriend authenticity> «Это получается ларингоскоп. Интубация?» «Ну, что делать будешь?» Алексей стряхнул пепел и снова затянулся. «Трубку, стилет достану», – осмотрел ящик парень. «Набрать короткий?» «Сколько?» – спросил Леша. «Ну, так...» – глянул на стоявшего рядом Семена Кирилл. «Не набираем, пока не уточнили у доктора», — вздохнул Алексей. «Дальше». «Э, «Еще ларингоскоп достану, проверю, как горит», — произнес парень. «Запасные батарейки где?» «В мешочке с ларингоскопом», — тут же отозвался тот. «Все, готов к интубации?» — хмыкнул Алексей. «Э, «Ну, да». «А ты?» — глянул на Семена наставник. «Кусок бинта вот такой длины. Намочить, скрутить в подобие веревки», — отозвался кот. «Нахрена мочить?» «Чтобы по трубке не ерзало. А в веревку, чтобы вязать быстрее и удобнее было». «Куда вязать будешь?» «На саму трубку и так, чтобы трубочку манжеты не пережимала ответил Семен. «Трубку фиксируем, накидываем на голову через уши». Алексей еще раз затянулся, сбросил уголек с окуркой щелчком пальца и отправил его в урну. «Ну, можно сказать, первичку сдали», — произнес он. Ребята довольно переглянулись. «А все студенты так у вас зачеты сдают?» — спросил Семен. «Только у меня», — произнес Леша и кивнул на дверь в подстанцию. «Пошли, Федю мучить будем». «А почему только у вас зачеты сдают?» — спросил Кирилл. «А вы на хрена сюда пришли?» Глянул на них Алексей. Вам практика выделяется. Для чего? Э, ну, так познакомиться с работой. Неуверенно произнес Осетренко. Здорово, поднял ладонь наставник. Я Леха. Выход там. Провожать не буду. Ребята переглянулись. Так вот, вы тут, чтобы чему-то научиться. Чтобы понимать, как и что тут работает, по каким принципам. «Что уметь надо? Зачем следить? Это вам не в отделении стационара кулак пальцем трахать». «Кулак пальцем? Зачем?» – подал голос Семен. «Приходишь на практику в стационар. Тебе там выдают комок ваты. Ты от него отщипываешь, делаешь вот так кулак, чтоб дырка была, и заталкиваешь туда эту вату. Так несколько раз». «Потом кулак открываешь, а у тебя там ватные шарики, и так всю практику!» — хохотнул Алексей. «Зашибись, практика!» «Ну, так-то не очень», — сморщился Кирилл. «А у вас спиртовые салфетки в упаковке», — задумчиво произнес Семен. «Почему так?» «Потому что работа у нас такая». «Условная стерильность почти во всем. Мы, конечно, и обрабатываем, и в перчатках работаем, но все равно все условно. Работать и в подвалах приходится, и на улице. Какая уж тут стерильность. Так в меру сил стараемся». Тут Алексей снова достал пачку, глянул на нее и убрал обратно в карман. «Пошли, Федор сам себя не замучает», — хмыкнул он. «А зачем его мучить?» Тут же пристроился рядом Кот. А как вас еще реанимации научить? Лучше учителя, более унижения. Благо, что манекен есть. Так Федор это не живой человек? Подал голос Кирилл. Какой вам <с живой <с человек? Хохотнул Лёша. Вы же не пьете и не курим? Усмехнулся Семён. О, указал на него пальцем Алексей. Как вам живого человека доверять? Я за манекен боюсь, а тут живого. Ребята только подошли к двери. Алексей успел потянуть ручку, как из динамиков раздался женский голос диспетчера. Десятая на вызов! Десять!» Леша тяжело вздохнул, глянул на парней и кивнул в сторону машины. «Пошли!» – тяжело вздохнул он.